Джон Рональд Роуэлл Толкин. Хоббит. Глава 1. Нежданное угощение. В земле была нора, а в норе жил хоббит. Нора была вовсе не грязная и совсем не сырая. Ни копошились с ней черви, ни не лепились по стенам слизняки, нет. В норе было сухое тепло, пахло приятно имелось там на что присесть и что покушать. Словом, нора принадлежала хоббиту, а быть, само собой, была уютной во всех отношениях. Входная дверь в нору, круглая, точная люк, со сверкающей медной ручкой посредине, была выкрашена в зелёный цвет. Открывалась она в просторный и длинный коридор, похожий на пещеру, но чистый, и ничуть не задымлённый. В нём стояли стулья, устилали ковры, стены, обшитые деревянными панелями, оснащены были великим множеством крючков для плащей и шляп. Этот хоббит просто обожал принимать гостей. Коридор, изгибаясь, проходил в глубине холма или круче, как называли холм, на много миль окрест. По обеим сторонам коридора В два ряда тянулись маленькие круглые дверцы, за которыми скрывались самые разные помещения, так что лазать наверх или спускаться вниз хоббиту не приходилось. Спальни, ванны, погреба и кладовые — их было не перечесть. Кухни, трапезные, гардеробные. В норе имелась особая комната, целиком отведённая под одежду. Всё находилось рядом — В любую комнату можно было попасть из того же самого коридора. Лучшие покои располагались по левую руку, если стоять спиной ко входу, и только в них были окна, глубоко посаженные круглые оконцы, выходившие сад, за которым полого скатывались скрики луга. Этот хоббит был весьма зажиточным, а фамилия его была Торбинс. Торбинцы обитали на круче не с каких пор, и все их очень даже уважали, не только потому, что они славились своим богатством, но и потому, что в роду у них не было сумасбродов, и ни с кем из торбинцев никогда ничего не приключалось. И всякий мог заранее догадаться, что ответит какой-нибудь торбинц на тот или иной вопрос. Однако... Наша история о том, как один из торбинцев засумасбродил и сам, не зная почему, начал говорить и делать вещи поистине невероятные. Пожалуй, после этого он потерял уважение соседей, зато приобрёл... Впрочем, вы скоро узнаете, приобрёл ли он хоть что-нибудь. Матушка и нашего хоббита... да. Кстати, а кто такие хоббиты? Ведь сегодня хоббиты встречаются весьма редко и старательно избегают громадин. Такое прозвище они дали людям. Поэтому не мешает, наверное, их описать хотя бы в общих чертах. Это маленькие существа, ростом взрослому человеку по пояс. Но они не гномы. Хоббиты будут пониже, да и бород отродясь не имели. Волшебством они не занимаются, зато умеют в мгновение ока скрыться, если поблизости появятся громадины, топочущие будто слоны. Хоббиты предрасположены к полноте, носят одежду ярких цветов, предпочитая в основном желтый и зеленый. Ходят они босиком, башмаки им не нужны, ибо кожа у них на ступнях крепче сапожной подошвы, А стопы сверху покрыты густой, рыжеватой шерсткой, согревающей в холода. Пальцы у хоббитов длинные и чуткие, лица добродушные и смеются они от души, в особенности поевши, а едят они часто и по много. Ну вот, теперь вы знаете о хоббитах достаточно, и я могу продолжить. Как я уже сказал, матушкой нашего хоббита Бильба Торбенса, была знаменитая Беладонна Тук, одна из трёх дочерей Хабитана Тука, жившего в Преречи, за маленькой речушкой, что течёт у подножия Кручи. Соседи поговаривали, что давным-давно один из предков старого Тука женился на эльфийке. Это, конечно, полная нелепица, но всё же в Туках имелось что-то такое. Совсем не хоббитовская. И время от времени родичи Туков, а то и они сами, находили приключения на свою голову. Иногда кое-кто из них исчезал неизвестно куда, а оставшиеся, когда их принимались расспрашивать, упорно отмалчивались, притворяясь, будто они ни о чем таком, ни сном, ни духом. В общем... Туков, хоть они и были богаче, в Хобитане уважали меньше, чем Торбинсов. По счастью, Беладонна Тук вовремя вышла замуж за господина Банга Торбинса, и приключения обошли ее стороной. Банга, отец Бильба, открыл для жены, частью на деньги из ее приданого, такую роскошную нору, с которой не шли ни в какое сравнение все прочие, будь то на круче в Эсторбинке или в Приречье. В этой норе они жили до конца дней своих. Может быть, Бильба Торбинс, единственный отпрыск досточтимой Беладонны, на вид точная копия своего добродушного и покладистого отца, унаследовал от матери эту самую туковскую особенность, которая ждала лишь подходящего времени, чтобы проявиться во всей красе. Однако Бильбо благополучно вырос, стал уважаемым хоббитом в рассвете сил, ему было уже под пятьдесят, а подходящее время всё не наступало. И лишь когда стало казаться, что господин Торбинс так и просидит в своей наре до скончания дней, произошло знаменательное событие. По некой случайности, каким-то тихим утром, в те времена шума было меньше, зелени больше, А хоббиты множились и процветали. Бильба Торбинс плотно подзакусив, стоял у двери своего обиталища, покуривая длиннющую и деревянную трубку, почти упиравшуюся чубуком в его стопы, шортка на которых была аккуратно расчесана. И тут он увидел Гэндальфа. О, этот Гэндальф! Когда бы вам довелось услышать о нем хотя бы четверть того, что слыхал я, а я слышал лишь малую толику из того, что можно было услыхать, вы бы сразу поняли, вас ждет поистине замечательная история. Повсюду, где не побывал Гэндальф, повсюду о нем рассказывали самые невероятные небылицы. В Хобитании же он не показывался с тех пор, как умер его друг Старый Туг, и нынешнее поколение хоббитов почти забыло, каков он из себя. Ведь Гэндальф покинул Кручу и удалился в неведомые края за Преречья еще в ту пору, когда они были сущими несмышленышами. Ни о чем худом, не помышлявший Бильбо добродушно наблюдал за странно одетым стариком. На Гэндальфе был длинный серый плащ с серебристым шарфом и высокая остроконечная, слегка потрепанная голубая шляпа. Дополняли наряд огромные черные башмаки. В руке старик сжимал посох. «Доброе утро!» — поздоровался Бильбо. Ведь утро и вправду было добрее некуда. Сияло солнце, на дворе зеленела травка. Гэндальф пристально поглядел на хоббита, погладил свою длинную и пушистую седую бороду и сдвинул кустистые брови, выдававшиеся из-под широких полей шляпы. «И что же это значит?» — осведомился он. «Желаешь ли ты доброго утра мне? Или хочешь сказать, что оно было добрым и до моего появления? Или намекаешь, что у тебя все в порядке?» И ты не прочь поболтать. И то, и другое, и третье, — отозвался Бильбо. Присаживайтесь, господин хороший. В такое утро просто грех не выкурить трубочку на свежем воздухе. У меня отличный табачок, угощайтесь. Спешить некуда, целый день впереди. Бильбо уселся на лавочку, скрестил ноги и выпустил замечательное кольцо дыма. Ветерок подхватил его и повлек в сторону приречья. «Спасибо за приглашение», – сказал Гэндальф, – «но мне некогда заниматься пустяками. Я должен найти того, кто согласится отправиться со мной навстречу приключениям. К сожалению, пока никто не соглашается». «Нашли где искать, в наших-то краях. Тут народ тихий, мирный». Лично мне приключения совсем ни к чему. Есть в них что-то такое тревожное, неудобное. Жаль, что вы опоздали к завтраку. Знал бы я, что вы придете, я бы вас попотчевал на славу. Бильба выпустил кольцо дыма больше предыдущего, засунул палец за подтяжки и принялся просматривать утреннюю почту, притворяясь, будто незнакомец его вовсе не интересует. Этот старик настораживал. Господину Торбенцу больше всего хотелось, чтобы незваный гость поскорее убрался во своязи. Но тот стоял себе, опершись на посох и молча глядел на хоббита. Бильбо начал сердиться. — Доброе утро, — сказал он. — Нам приключения ни к чему. Прогуляйтесь при речи, может, там кто согласится. — Уж, кажется, яснее некуда. Разговор окончен, но упрямый старик никак не желал уходить. «Что за прелесть твое доброе утро!» – промолвил он. «Теперь оно означает, что ты жаждешь от меня избавиться, и, покуда этого не случится, утро не станет по-настоящему добрым». А «Вовсе нет, господин хороший, вовсе нет, простите. Я не уверен, что знаю ваше имя». «Да неужели?» «Господин хороший, а вот я твое имя знаю прекрасно, Бильба Торбинс, да и мое тебе известно, хотя ты и не помнишь, что оно мое. Я Гэндальф, а Гэндальф — это я. Подумать только, до чего я дожил? Доброутренничаю у дверей с сынком Белодонный тук, Не дать не взять, бродячий торговец». Гендельф, Погодите, погодите!» Это не тот ли чародей Гэндальф, подаривший старому Туку изумрудные запонки? Да не простые, а волшебные. Застегнул, так все, уже не расцепишь, как не бейся, пока нужного слова не молвишь. Тот самый Гэндальф, мастер устраивать огненные потехи. Как же, как же, я это помню. Старый Тук обыкновенно зазывал Гэндальфа в хоббитанию ближе к солнцевороту. И Гэндальф, всякий раз откликался на его просьбу и тешил хоббитов фейерверками, от которых ночью становилось светло, как днём. Это было замечательно. Шутихи в сумерках взлетали в небо и распускались там жёлтыми лилиями, орденными маками, белоснежными цветками ракитника. «Вот чудеса! Вы тот самый Гэндальф, из-за которого столько хоббитов бросило дом» «И отправилась невесть куда?» «Говорят, вы их зазвали в гости к эльфам по деревьям лазить, на лодках поплавать. Знатно вы тогда всех перебаламутили небылицами своими складными. Драконы там догоблины, принцессы спасенные, воины бесстрашны. Покорно благодарим. Нам такого не надо. Прошу, конечно, прощения, но я и не думал, что вы еще живы». «А что мне сделается?» — усмехнулся Мак. «Я рад, что ты вспомнил меня. Во всяком случае, мои фейерверки. Все лучше, чем ничего. Уважая память твоего деда Старого Тука и твоей матушке Беладонны, я дарую тебе то, о чем ты просил». «Так ведь я уж, простите великодушно, ничего не просил». «Разве?» Ты уже дважды просил у меня прощения. Так вот, я тебе его и дарую. Скажу откровенно. Я забрел в этакую даль только ради тебя. Пойдем со мной. Это приключение обещает быть занятным для меня и полезным для тебя, и весьма выгодным. Соглашайся, мой милый. Извините, не надо мне никаких приключений. Благодарствую. Только не сегодня. Доброе утро. Пожалуйста, приходите к чаю. Милости просим. Завтра. Да, приходите завтра. Всего хорошего. С этими словами Хоббит поспешно юркнул за круглую зеленую дверь. Правда, он тут же пожалел о своей поспешности. Невежливо все-таки, а щеродеи сами понимаете, лучше пообходительнее. Неравен час а разгневаются. «И зачем я пригласил его к чаю?» — сокрушенно спросил сам себя господин Торбинс, направляясь в кладовку. Он позавтракал совсем недавно, однако чувствовал, что ему необходимо перекусить, так сказать, заживать испуг. А Гэндальф, отсмеявшись, подошел к двери и концом посоха начертал на ней странный знак, после чего повернулся и зашагал прочь. Между тем Бильбо дай второй пирог, мало-помалу успокаивался и уже мысленно поздравлял себя с тем, как ловко избавился от страшного приключения. К следующему утру Хоббит, такой уж он был легкомысленный, почти забыл о Гэндальфе. Обыкновенно все важные дела, которые нужно было сделать, он записывал на особую дощечку. Если бы накануне его не перепугали до полусмерти, он, должно быть, записал бы что-нибудь вроде «Гэндальф, чай, среда». А так Бильбо настолько разволновался, что начисто забыл о своей полезной привычке. Наступило время пить чай. Тут дверной колокольчик яростно затрезвонил, и Бильбо вспомнил. Он поставил котелок на огонь, достал вторую чашку с блюдцем, выложил на тарелку еще два пирога и побежал к двери. Прошу прощения, что заставил ждать. Вот что он собирался сказать Гэндальфу. Но оказалось, что пришел вовсе не Гэндальф. С порога на Бильбо пристально глядел гном. В темно-зеленом плаще с капюшоном с седой бородой заправленной под золотой пояс. Едва дверь отворилась, гном ринулся вовнутрь, будто за ним гнались. Кинув плащ на ближайший крючок, он низко поклонился и произнес. «Двалин, к вашим услугам!» Глаза у него были необыкновенно ясные. «Бильбо Торбинск, к вашим!» — ответствовал хоббит, слишком изумленный, чтобы задавать какие-либо вопросы. Установилось молчание. Когда молчать дольше стало неудобно, Бильбо сказал, «Я как раз собирался пить чай. Пожалуйста, присоединяйтесь». Пусть чай уже успел остыть, но радушие, как известно, прежде всего. И то сказать, как поступили бы вы, явись к вам в гости незваный гном, и повесил ничего не объясняя, свой плащ в вашей прихожей». За столом они просидели недолго. Оба только-только принялись за третий пирог, когда колокольчик затрезвонил громче прежнего. «Прошу прощения», — извинился хоббит и поспешил к двери. «Наконец-то вы пришли», — собирался сказать он Гэндальфу. «Но это опять был не Гэндальф». На пороге стоял... Умудренный годами почтенный гном с белой бородой и валом плаще. Подобно первому, он без спроса ввалился в прихожую, едва дверь распахнулась. — Вижу, потихоньку подтягиваются, — произнес он, заметив темно-зеленый плащ Двалина. Повесив на крючок свой, гном приложил руку к груди и представился. — Балин, к вашим услугам. — Очень рад ответил Бильбо со вздохом. Разумеется, вздыхать было не очень-то вежливо, но его поразили слова Балина, потихоньку подтягиваются. Хоббит любил гостей, но предпочитал приглашать к себе в дом добрых знакомых, а вовсе не подозрительных личностей с улицы. Внезапно Хоббиту в голову пришла ужасная мысль. «Сейчас гномы съедят все пироги», и ему ничегошеньки не останется. Увы, никуда не денешься. Хозяин должен почивать гостей так, чтобы они ушли довольными. Проходите, — выдавил он, — выпейте с нами чаю. Если вас не затруднит моя просьба, сударь, — откликнулся Балин, — мне бы лучше пива. Впрочем, против пирогов я ничего не имею, особенно если они с тмином. «Сколько угодно!» Бильбо сам изумился своему ответу. Он направился в погреб и до краев наполнил пивом пинтовую кружку, потом заглянул в кладовку и прихватил два чудесных пирога с тмином, который собственноручно испек себе на вечер. Балин и Двалин, сидя в зале, болтали, как закадычные друзья, По правде сказать, они были братьями. Бильбо поставил на стол пиво и тарелку с пирогами, и тут колокольчик прозвонил дважды подряд. «Теперь-то уж наверняка, Гэндальф», — подумал Бильбо, подбегая к двери. Однако он вновь обманулся в своих ожиданиях. Едва дверь отворилась, в прихожую впрыгнули два гнома, оба в голубых плащах, подпоясанных серебряными кушаками. Бороды у них были цвета соломы, в руках они держали мешки с инструментами и лопаты. Бильбо решил ничему не удивляться. «Чем могу быть полезен, добрые господа?» – спросил он. «Кили к вашим услугам», – сказал один гном. «И Фили прибавил второй». Оба сняли плащи и поклонились. «Очень приятно, Бильбо Торбинс». Хоббит наконец-то вспомнил о хороших манерах. «Я вижу, Балин и Двалин уже здесь», — проговорил Килли. «Компания собирается». «Компания?» — мысленно повторил господин Торбинс. «Ох, что-то мне это совсем не нравится. Пожалуй, стоит посидеть в уголке, чего-нибудь выпить и поразмыслить». Едва он приложился к кружке, четверо гномов, тем временем рассевшись вокруг стола, говорили о рудниках и о золоте, о схватках с гоблинами и о драконах и о чем-то еще совершенно непонятном простому хоббиту, о чем-то явно приключенистом. Колокольчик залился снова, да так звонко, будто его пытался оторвать какой-нибудь негодный хоббитенок. «Похоже, сразу четверо», — заметил Фили. «Ну да, мы же видели их по дороге». «Бедный хоббит», — выбежал в прихожую и сел прямо на пол, обхватив голову руками. «Да что же это такое? Неужели они все останутся на обед?» Колокольчик затрезвонил снова еще громче, и Бильбо пошел открывать. Гостей оказалось не четверо, а пятеро. Стоило лишь приоткрыть дверь, как все очутились внутри. Друг за другом, Они кланялись и произносили к вашим услугам. Новоприбывших гномов звали Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин. Вскоре два малиновых плаща, серый, коричневый и белый, уже висели на крючках, а хозяева плащей направились в залу. И в самом деле компания. Кто заказал «Эль», кто «Портер», кто «Кофе», И все в один голос потребовали пирогов. Некоторое время хоббит был очень занят. К очагу поставили большой кувшин с кофе. Пироги с тмином кончились, и гномы принялись за лепешки с маслом. И тут раздался громкий стук. Кто-то грубо колотил палкой «бум-бум-бум» по чудесной зеленой двери. Бильбо разозлился и вместе с тем окончательно запутался. Такого бестолкового дня у него еще не бывало. Он побежал открывать. Когда дверь распахнулась, в прихожую, устроив кучу малу, ввалились четверо гномов, а на пороге, опираясь на свой неизменный посох, стоял довольный Гэндальф. На двери красовалась глубокая вмятина, однако знак, начертанный магом накануне, чудесным образом исчез. Осторожнее, господин Торбинс, сказал чародей. До да полно ты ли это бильба? Сперва держишь друзей на пороге, а потом без предупреждения отпираешь. Позволь представить тебе Бифура, Бофура, Бомбура и, конечно, Торина. К вашим услугам, хором произнесли Бифур, Бофур и Бомбур. Став редком. Гномы повесили на свободные крючки два желтых плаща, светло-зеленый и небесно-голубой, с длинной серебряной кисточкой. Последний плащ принадлежал Торину, очень важному гному, который был никем иным, как великим Торином дубовым щитом собственной персоной. Торин явно гневался, должно быть, из-за того, что вошел в дом столь неподобающим образом, да еще оказался в самом низу, под бифором, бофором и толстяком бомбуром. Поначалу он хранил мрачное молчание, но когда господин Торбинс в сотый раз извинился, Торин сменил гнев на милость, пробормотав, «Забудем об этом», и перестал хмуриться. «Все в сборе», — сказал Гэндальф, Бросил взгляд на плащи на крючках. Веселая подобралась компания. «Надеюсь, опоздавшие голодными не останутся. Что там у нас есть? Чай?» «Нет, благодарю. Мне, пожалуй, немного красного вина». «И мне тоже», — поддержал Торин. «А мне малиновый джем и яблочный пирог», — прибавил Бифур. «А мне сладкий пирог с сыром», — заказал Бофур. «А мне пирог со свининой и салат!» – заявил Бомбур. «А нам еще пирогов, эля и кофе!» – закричали остальные гномы. Бильба поплелся в кладовку. «Будь добр, прихвати еще пару яиц!» – крикнул ему вслед Гэндальф. «И не забудь холодного цыпленка и солений всяких!» «Похоже, он знает содержимое моих кладовых не хуже меня самого!» — подумал окончательно сбитый с толку господин Торбинс. Неужели это и есть то приключение, о котором говорил чародей? Собирая и ставя на подносы бутыли и блюда, стаканы и тарелки, столовые приборы и еду, хоббит запарился, его лицо побагровело от беготни. Наконец он рассердился. — Что за противный народ эти гномы? — громко сказал он. Нет, чтобы помочь. И тут дверь в кладовку распахнулась. На пороге появился балин с двалином филии кили. Не успел Хоббит ахнуть, как они вырвали у него из рук подносы и помчались обратно в залу, прихватив по дороге два маленьких столика из прихожей так, на всякий случай. Гэндальф уселся во главе стола в окружении 13 гномов а Бильбо примостился на табуретке у очага. Он грыз печенье. Как ни странно, весь его аппетит куда-то исчез и притворялся довольно безуспешно, что происходящее ему не в диковинку, что он давно к такому привык. Гномы ели и ели, говорили и говорили, а время шло. Наконец они отвалились от стола. Бильбо встал, чтобы собрать тарелки. «Полагаю, вы отужинаете со мной?» осведомился он с самым вежливым тоном, на какой только был способен. «Конечно», — отозвался Торин, «а деле можно потолковать и вечером, а сейчас неплохо бы музыку послушать. А ну-ка, раз-два». Сам он остался сидеть за столом и продолжал о чем-то беседовать с Гэндальфом, а остальные гномы дружно вскочили. Соорудив из грязной посуды высокие колонны, каждая из которых была увенчана бутылкой, они устремились с ними на кухню, а бедный хоббит бегал вокруг, испуганно попискивая, «Пожалуйста, осторожнее, не беспокойтесь, я сам». Потешаясь над ним, гномы запели. «Бей посуду, бей стекло», Бей тарелки и бутылки. Бильба торбинсу на зло, Гни ножи, уроды вилки. Мы весь дом, кверху дном, стол скамейки, табуретки, А потом каждый гном, швыр ему в постель объедки. По горшку до да кочергой. Где моя большая палка? палки нет, лупи ногой. Ведь не наша, нам не жалко, Бильба Тобинцу на зло, Эй, полегче, тут стекло! Конечно, ничего столь ужасного они не учинили. Пока несчастный хоббит вертелся, как угорь посреди кухни, пытаясь разглядеть, что же собственно происходит, вся посуда была вымыта и расставлена по полкам целости и сохранности, и все это было сделано в мгновение ока. Потом все вернулись в залу и увидели, что Торин, положив ноги на каминную решетку, сидит с трубкой во рту. Он выпускал толстые кольца дыма, которые разбегались по комнате какое-куда, по желанию Торина, ползли вверх по камину, забирались за часы на полки, прятались под стол или просто кружили под потолком, но передвигались они слишком медленно чтобы ускользнуть от Гэндальфа. «Пых!» Чародей пыхнул своей коротенькой глиняной трубочкой, выпустил колечко дыма, и оно прошмыгнуло сквозь все ториновые кольца. Затем позеленело, вернулось к магу и затрепетало над его головой. А так как он был уже весь в кольцах дыма, то вид имел какой-то нездешний, даже колдовской. Бильбо стоял и смотрел, как зачарованный. Ему тоже нравилось пускать кольца. И вдруг он покраснел, вспомнив, что еще вчера гордился своими жалкими колечками. «Теперь музыка», — заявил Торин. «Несите инструменты». Гномы побежали в прихожую. Кили и Фили порылись в своих мешках, и достали маленькие скрипки. Дори, Нори и Ори извлекли из-под плащей флейты. Бомбур прикатил барабан. Бифор и Бофор вернулись с кларнетами, которые, видимо, оставили там же в прихожей вместе с дорожными посохами. Двалин и Балин произнесли хором «Извините я мигом», а Торин, повернувшись к ним, попросил «Тогда принесите и мне». Они принесли две виолы, каждая размерами с гнома, и Торинову арфу, завёрнутую в зелёную ткань. Это была чудесная золотая арфа. Едва Торин тронул её струны, зазвучала музыка, неожиданно столь прекрасная, что Бильбо забыл обо всём на свете и будто очутился в диковинных землях под неведомым светилом далеко-далеко от приречья. И от своей драгоценной торбы накруче. Снаружи уже наступили сумерки, А гномы все играли и играли, И на стене в такт музыки Раскачивалась бородатая тень Гэндальфа. Стало совсем темно, Огонь в очаге погас, А гномы продолжали играть, И вдруг запели. Один начал Вскоре к нему присоединились и остальные. Так пели их предки в своих пещерах. Вот что пели гномы, если, конечно, стихи без музыки, можно назвать песней. Пора в походном, пора домой. Там за горами, там под горой. Лежит заклят, великий клад, сокровища лежат горой. И деды наши, и отцы Там колдовали, кузнецы, И той порой под той горой Будто звенели бубенцы. Каменья в рукоять меча Вправляли свет в них за ключа, Эльфийский князь глядел девясь На меч горящий, как свеча. Годился звездный для колец, Огонь драконий на венец, А лунный свет в любой предмет И в сети свет ловил мудрец. Пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой Лежит заклят, великий клад, Сокровища лежат горой. Там в глубине, вдали от всех Звучали арфы, песни, смех. Ни человек, ни эльф вовек Не ведали о песнях тех. Взгудели сосны на ветру Взгудели ветры на юру. Огонь был ал, и бор пылал, Подобно жаркому костру. Гудит над городом набат, И горожане вверх глядят. Летит дракон, порушит он Дома и башни все подряд. Гора дымится, каждый гном Шаги услышал, будто гром. Пришел дракон, погубит он весь рот, И наш захватит дом. Пора в походном, пора домой, Там за горами, там под горой Лежит заклят, великий клад, Сокровища лежат горой. Пока гномы пели, Хоббит чудилось, Будто в него из подваль вливается любовь К прекрасным вещам, рукотворным Или сотворенным чародейством. Яростная и ревнивая любовь, Вечная мука гномьих сердец. И внезапно в нём пробудилась Унаследованная от уков тяга к странствиям, И он возжелал отправиться в путь Вместе с гномами, Захотел увидеть воочию великие горы, Услышать шелест сосен и грохот водопадов, Спускаться в пещеры, Носить вместо дубинки меч. Бильбо посмотрел в окно. Над темным лесом сверкали звезды, Напомнившие хоббиту Самоцветные каменья гномов. Вдруг в лесу Взметнулось пламя. Наверное, кто-то Разжег костер, И Бильбо подумалось, Что это дракон, Который летит сюда, Чтобы спалить кручу. Он вздрогнул и вновь стал самим собой, прежним господином Торбенцем из Торбы на круче. Должно быть, вы уже догадались, что Бильбо только притворялся обыкновенным хоббитом и перед другими, и перед собой. На самом-то деле, всякие небылицы вроде тех, что приносил в хоббитанию Гэндальф, были ему куда милее житейских забот да повседневных хлопот. Он поднялся. Вообще-то радушному хозяину следовало принести лампу, а внутренний голос упорно советовал уйти из комнаты якобы за лампой и больше не возвращаться, пока гномы не уберутся во своясе. В конце концов, можно спрятаться в погребе за пивными бочонками. Неожиданно Бильбо осознал, что музыка стихла, и что все гномы внимательно глядят на него, а их глаза светятся во мраке. «Куда вы собрались?» спросил Торин таким тоном, словно разгадал намерения хоббита. «Как насчет света?» просительно промолвил Бильбо. «Нам нравится темнота», загалдели гномы. «Темные дела надо делать в темноте. Самое время» пока не рассвело. Как скажете. Бильба торопливо сел. Но поскольку садился он наугад, то промахнулся и вместо стула уселся на каминную решетку. Раздался грохот, на пол пали кочерга и совок. «Тссс!» Тс — прошепел Гэндальф. «Пусть говорит Торин». И Торин начал. «Гэндальф! Гномы! И господин Торбинс!» «Мы собрались в доме нашего хорошего друга и соратника, весьма выдающегося во всех отношениях и неустрашимого хоббита, да не выпадет никогда шерсть на его стопах, да славится его вино Иэль». Он перевел дух, видимо, ожидая от Бильба слов благодарности, но эти сомнительные любезности совершенно лишили хоббита дара речи. Четно прождав некоторое время, Торин продолжил. Мы встретились, дабы обсудить наши намерения и решить, каковы будут наши дальнейшие действия. Уже скоро, ещё до наступления дня, нам предстоит отправиться в долгий путь. Весьма вероятно, из этого путешествия некоторые из нас могут вовсе не вернуться. Некоторые или даже все мы, кроме, разумеется, нашего старинного друга и советчика, искусного чародея Гэндальфа. Цель наша, полагаю, хорошо всем известна. Но для достопочтимого господина Торбинса и для молодых гномов, скажем, для Фили и Кили, думаю, они на меня не обидятся, нужно, пожалуй, кое-что пояснить, хотя бы вкратце». В этих словах был весь Торин. Если его не прерывали... Он мог продолжать в том же духе до тех пор, пока хватало дыхания, умудряясь не сказать ровным счетом ничего нового. Но сейчас Торина грубо перебили. Бедняга Бильба не выдержал. Фраза «можем не вернуться» до канала Хоббита. Внутри его зародился вопль, который очень скоро вырвался наружу, как вырывается гудок из трубы паровоза. Гномы дружно вскочили и забарабанили кулаками по столу. Гэндальф поднял посох, на конце которого вспыхнул голубой огонёк, и все увидели, что хоббит стоит на коленях на коврике перед очагом и дрожит с головы до ног. Едва узрев огонёк на конце посоха, Бильба повалился навык с криком «Молния! Молния!» Попытки привести хоббита в чувство — оказались безуспешными. Тогда гномы отнесли господина Торбенса в гостиную, положили на диван и поставили рядом стакан с водой, а сами вернулись к своим темным делам. «Разволновался, бедолага», — проговорил Гэндальф, когда все снова рассели за столом. «С ним такое случается, но он и вправду один из лучших, свиреп, как разъяренный дракон». Если вы когда-нибудь видели разъяренного дракона, то уже догадались, что Макс слегка преувеличил. Если говорить прямо, такого сравнения не заслуживал и прапрадед старого тука Бокобор, который отличался столь высоким для хоббита ростом, что мог без посторонней помощи взобраться даже на лошадь. В битве на зеленых полях Быкобор в одиночку пробился сквозь ряды гоблинов с горы Грэм и снес дубинкой голову их предводителю Голфимбуру. Пролетев сотню ярдов по воздуху, голова Голфимбура упала на земь и закатилась в кроличью нору. Так была одержана победа и изобретена игра в гольф. Между тем пугливый потомок Быкобора понемногу оправился, попил водички, и осторожно подобрался к двери в залу. Там говорили о нем. «Ха!» – произнес Глоин. «Тон гнома выражал крайнее презрение. Ты думаешь, он справится?» «Вольно Гэндальфу рассуждать о его свирепости. Но одного такого вопля будет достаточно, чтобы разбудить дракона и погубить всех нас. По-моему, вопил он от испуга, а вовсе не от радости». «Когда бы не твоя метка на двери, Гэндальф, я бы решил, что мы ошиблись домом. Едва я увидел этого толстого чудилу, меня начали одолевать сомнения. Он больше похож на бокалейщика, чем на добытчика». Тут господин Торбинц приоткрыл дверь и проскользнул в залу. Тяга к странствиям унаследованная Туков взяла верх. Он понял вдруг, что прекрасно обойдется без мягкой постели и второго завтрака, если только его и впрямь будут считать свирепым, как дракон. А на толстого чудилу он обиделся и рассердился. Потом Бильбо не раз жалел о своем решении и твердил себе, «Какой же ты глупец, мой милый! Ну зачем ты туда полез?» Но это было потом. «Прошу прощения!» — с достоинством сказал он. Я нечаянно подслушал вашу беседу. Честно говоря, не понимаю, о чем вы толкуете. О каких таких добытчиках, но со мной у вас и вправду вышла промашка. Я вам докажу. Свою дверь я всего неделю как покрасил. Нету на ней никаких меток, и вы явно попали не туда. Едва завидев ваши нездешние физиономии, я засомневался. Ну да ладно. Расскажите что от меня требуется, и я попробую это сделать. Пусть даже мне придется дойти до восточных пределов и сразиться с дикими червооборотнями в крайней пустыне». «Мой пра-пра-пра-пра-дед дед Быкобор... «Давай оставим его в покое», — перебил Глоин. «Что толку ворошить минувшие?» «Я говорил про тебя. Что же до метки на двери? Она была, смею тебя уверить. И знаешь, какая...» Она означала «Опытный добытчик ищет хорошую работу с разумной степенью риска и солидным вознаграждением». Если тебя смущает словечко «добытчик», можно выразиться иначе, скажем, «охотник за сокровищами», что одно и то же. И вообще, мы пришли сюда по совету Гэндальфа, это он нам рассказал о тебе, мол, в среду некий добытчик – устраивает чаепитие и готов потолковать насчет работы». «Разумеется, метка была», — вмешался Мак. «Я сам ее оставил, по одной простой причине. Вы просили подобрать четырнадцатого участника вашего похода, и я выбрал господина Торбинса. Пусть только кто-нибудь попробует сказать, что я выбрал не того. Тогда вас останется тринадцать» и никакой помощи от меня вы больше не дождетесь. Уж лучше сразу возвращайтесь в свои пещеры». Он так сурово поглядел на Глоина, что тот вжался в стул. А когда Бильбо открыл было рот, маг повернулся к нему и грозно нахмурил брови. Хоббит столь поспешно захлопнул рот, что у него клацнули зубы. «Вот и хорошо. Хватит споров». «Господина торбинса выбрал я, и вам придется этим удовлетвориться. Если я говорю, что он добытчик, значит, так и есть. Или будет в скором времени». «Господине Торбенсе скрыто гораздо больше, чем кажется. Больше, чем догадывается он сам. Вполне возможно, вы доживете до того дня, когда станете благодарить меня. А теперь...» «Бильбо, малыш». Принеси лампу. Нам понадобится свет. Когда хоббит принес лампу с красным абажуром, маг расстелил на столе пергамент. Торин, эту карту рисовал твой дед Трор. Это план горы. Какой нам от нее прок? Разочарованно пробурчал Торин. Я и без того превосходно помню гору и ее окрестности. И прекрасно знаю, где находится лихая и где лежит гиблая пустошь, на которой рождаются драконы. «Если мы доберемся до горы, — прибавил Балин, — дракон найдется сам собой, безо всякой карты». «Вы кое-что пропустили, — сказал Гэндальф. Подземелье под горой ведет тайный ход. Видите эту руну с западной стороны? На нее еще указывает вытянутый палец, так вот». Она обозначает тайный ход, ведущий в нижние палаты. «Может, когда-то он и был тайным», — возразил Торин. «Но проклятый смог наверняка давным-давно разыскал его, ведь он живет под горой много лет». «Может и так, но этот проход не для него». «Почему?» «Да потому, что дракон слишком велик». Руны гласят «дверь пяти футов высотой». И трое в ряд могут пройти в нее. Смог не сумел бы проникнуть в такую лазейку, даже когда был моложе, ведь за последнее время он изрядно растолстел. В пище то у него недостатка не было. Подгорные гномы, люди из Дола. А, по-моему, нора просто громадная, пискнул бильбо, бывавший только в хоббитовых норах. Ему стало настолько любопытно, что он совсем забыл о своем намерении держать рот на замке но простим его. В конце концов он был всего лишь маленьким хоббитом, обожавшим всякие карты. В гостиной у него, к примеру, висела карта окрестностей кручи, на которой красным цветом были обозначены излюбленные тропинки для прогулок. Правда, я не понял, почему проход тайный. Дверь на то и дверь, чтобы ее замечали издалека. — Двери бывают разные, — отозвался Гэндальф. Чтобы найти эту, нам придется потрудиться. Судя по карте, она в глаза вовсе не бросается. И отыскать ее сможет лишь тот, кто знает, что она там есть. Насколько мне известно, у гномов принято таким вот образом прятать от посторонних глаз тайные двери. Я прав, Торин? Безусловно, — ответил тот. Кроме того, — продолжал Гэндальф, — я забыл упомянуть о ключе, — который прилагается к карте. Такой маленький, ну, весьма любопытный ключик. Вот он. Мак протянул Торину серебряный ключ с причудливой бородкой. Храни его, как зеницу ока. Разумеется. Торин повесил ключ на цепочку и спрятал под куртку. «Пожалуй, у нас появилась надежда. Ты принес хорошие вести, чародей». Так далеко мы и не задумывали. Думали, крадучись, пробраться на восток, до самого долгого озера. А там, как повезет. Опасности подстерегают на каждом шагу. Можешь поверить. Они начнутся за порогом этого дома, — вставил Гендальф. Оттуда можно отправиться вверх по течению бегущей, — Торин пропустил мимо ушей слова мага. До развалиндола, так назывался город, стоявший в древние времена в тени горы. Но идти прямиком через парадные врата было бы сущим безумием. Из них, минуя громадный утес с южного склона горы, вытекает река, и оттуда же теперь выбирается дракон. Если смог не изменил своим привычкам, а с какой стати их ему менять, то вылезает он из пещеры слишком уж, по-моему, часто. Заваться в парадные врата «И вправду безумие», — поддержал Торина Гендальф. «Тут не обойтись без отважного воина или даже без героя?» «Я пытался разыскать хотя бы одного. Но воины заняты междоусобными распрями в дальних краях, а герои в окрестностях обитаний — птицы редкие. Острых клинков в здешних краях днем с огнем не сыщешь. Топорами тут только деревья рубят, а на щитах детишек качают» или котлы ими накрывают. Драконы же здесь отродясь не водились. Для хоббитов они — страшная сказка, невидаль да неболь. Словом, по всему выходило, что брать придется не удалью, а с меткой да хитростью. И тут мне очень кстати вспомнилась потайная дверь, и я догадался, нужен нам пролаза, да такой, чтоб любую щель протиснулся. «И вот вам, господин Бильба Торбинс, замечательный лазейник и добытчик по призванию. Так что, довольно пустых разговоров, займемся лучше делом». «Быть сможет, послушаем добытчика по призванию», Торин отвесил Бильба церемонный и одновременно издевательский поклон. «Я сперва хотел бы узнать побольше», – пробормотал тот. «Мысли его путались». Однако жажда странствий по-прежнему звала в путь. Ну, насчет дракона и насчет всего остального, как он там оказался, о каком кладе речи и вообще. «Что вообще?» – передразнил Торин. «Карта перед вами. Смотрите, господин добытчик. Разве вы не слышали наших песен? Разве мы не толкуем обо всем этом уже битый час? Все равно. Мне хотелось бы знать побольше». Бильба напустил на себя деловой вид, какой обычно приберегал для тех соседей, которые пытались занять у него денег, прилагая все усилия, чтобы произвести впечатление умудренного житейским опытом знатока своего дела в полном соответствии с похвалами Гэндальфа. «А еще я хотел бы уточнить, велик ли риск, сколько нам потребуется времени и денег, и каким будет мое вознаграждение?» Иными словами, — прибавил он мысленно, — какой мне от всего этого будет прок, и вернусь ли я домой живым? «Извольте», — буркнул Торин. «Давным-давно при моем деде Троре гномов изгнали из Дальнего Севера, и они со всем своим скарбом перебрались под эту самую гору, нарисованную на карте. Точнее сказать, вернулись домой» ведь гномы обитали под горой с незапамятных времен, еще при старым старом, моем далеком предке. Они принялись копать и строить, расширили прежние пещеры, прорубили под горой новые ходы и наткнулись, должно быть, на золотые жилы и россыпи самоцветов. Во всяком случае, они быстро разбогатели и день ото дня становились все богаче, И так возродилось подгорное королевство. Моего деда, горного короля, чтили не только гномы, но и люди, пришедшие с юга и осевшие на берегах бегущей. Это они возвели в тени горы веселый город Дол, и жилища их подступали к самой горе. Правители Дола охотно посылали за нашими кузнецами и щедро вознаграждали даже тех, кто был не слишком искусен в кузнечном ремесле. Отцы отдавали нам в ученики своих сыновей и тоже не скупились на дары, а расплачивались они обыкновенно разной снедью, которую мы благодарны принимали. Нам-то не досуг было хлеб растить, да на охоту ходить. Мы трудились, не покладая рук, ковали доспехи, оправляли сумоцветы. Песни наши были веселы, и работа спорилась. Какие чудеса мы ковали! Куда до них нынешним поделкам? Золотые были деньки. Деньжата они переводились. Съяснув вдоволь, знай себе, стучи по наковальне. В подземных чертогах моего деда Копились клинки и щиты, Кубки и сверкающие камни, А на Дольское народ стекался отовсюду, Кто поглазеть, а кто и купить кольчушку или ожерелье. Сомнений нет. Дракона привлекла молва о наших богатствах. Ведь драконы — большие охотники до да чужих сокровищ. Им бы каждый день кого-нибудь грабить, эльфов, людей, гномов — все одно. И ведь тащат без разбору, что под лапу подвернется. И доспех изукрашенный, и кувшины медные, лишь бы схватить. А сами ничего толком не умеют даже прореху крохотную в собственной чешуе залатать. Правда, цену добычи ведают. Поживу они сгребают в кучу, залегают на ней и стерегут ее до конца своих дней. Век же не знаете ли, еще как долог. Коли дракона прежде не убьют, он всех переживет. Так вот, в те времена драконов на севере водилось в изобилии. Они нападали на гномов, несли смерть и запустение, и гномы, бросая житое, бежали на юг, а золотом и самоцветами завладевали драконы. Самого злобного среди них, самого коварного и жадного звали Смогом. В горестный для гномов день он поднялся в воздух и полетел на юг к одинокой горе. Мы услыхали его издалека. Грохот стоял такой, точно разбушевалась буря, а сосны на склонах горы гнулись под ветром от драконьих крыльев. Те гномы, которым посчастливилось оказаться снаружи, среди них был и я, совсем тогда еще юный, любопытство погнало меня наверх, и оно же меня и спасло, видели, как дракон опустился на гору и выдохнул пламя. Лес на склонах заполыхал. В доле ударил набат. Люди спешно вооружались. Гномы бросились наружу, но у ворот их поджидал дракон. Не уцелел никто. Вода в реке испарилась. На дол пал туман, и дракон в тумане налетел на город и истребил почти всех его защитников. Обычная история — каких в те дни случалось немало. Потом он вернулся к горе, заполз внутрь через парадные врата и обшарил все залы до единой, все пещеры, туннели, погреба и проходы. Когда же под горой не осталось ни одного живого гнома, смог присвоил себе все наши сокровища. Должно быть, как водится у драконов, Он свалил поживу в самой дальней пещере в громадную кучу и улёгся на ней, как на кровати. А после взял обыкновение по ночам летать в дол и похищать людей, в особенности красивых девушек. В конце концов, жители покинули город, и теперь дол лежит в развалинах. С тех пор вряд ли кто осмелится поселиться в Раздраконье. Между горой и долгим озером. Мы, кучка уцелевших, плакали, не стыдя слез, И проклинали смога, как вдруг к нам Вышли мой отец с дедом, оба с опаленными бородами. Суровые и подавленные, они хранили молчание. Когда я спросил, как им удалось спастись, Мне велели придержать язык, мол, «В свой срок все узнаешь». Мы двинулись прочь и долго бродили из края в край, перебиваясь с хлеба на воду. И деревенскими кузнецами мы были, и угляжогоми. Но ни на миг мы не забывали о наших сокровищах, оставшихся под горой. И даже теперь, когда у нас кое-что отложено про чёрный день, Торин тронул золотую цепь у себя на шее, мы по-прежнему мечтаем отомстить смогу, если, конечно, сумеем. Я часто гадал, как выбрались из подземелья мои отец и дед. Верно, они выскользнули через тот самый тайный ход, о котором кроме них никто не знал. Карту они нарисовали позже. К слову, хотел бы я знать, каким образом эта карта оказалась у Гэндальфа, а не у законного наследника Трора и Трайна. «Мне ее дали», — откликнулся маг. «Как ты помнишь, Твой дед Трор пал в пещерах мори от руки гоблина Азога. «Да будет проклято его имя во веки веков!» — воскликнул Торин. «А твой отец Страйн 21 апреля, то есть на прошлой неделе, только сто лет назад ушел из дома, и с тех пор ты его больше не видел». «Да», — угрюмо подтвердил Торин. «Так вот, никто иной, как твой отец, отдал эту карту мне» наказав передать её тебе. Если учесть, сколько я тебя разыскивал, меня вряд ли можно упрекнуть в том, что я не сразу выполнил его наказ. Когда я видел твоего отца в последний раз, он не мог вспомнить ни собственного имени, ни тем паче имени сына. Между прочим, ты мог бы и спасибо сказать за то, что я тебя всё-таки нашёл. Ничего не понимаю» проговорил Торин. Бильба тоже ничего не понимал. Объяснение Гэндальфа еще сильнее все запутало. «Твой дед, сурово произнес Мак, отдал карту своему сыну перед тем, как уйти в морею. После смерти Трора твой отец тоже отправился пытать удачу. Он преодолел множество преград, но горе так и не приблизился. Я нашел его в узилище Некроманта». Гномы вздрогнули. «А ты-то как туда попал?» выдавил Торин. «Неважно. У меня были свои дела. Омерзительное доложу вам местечко. Даже я, Гэндальф Серый, едва сумел ускользнуть. Я пытался спасти твоего отца, но у меня ничего не вышло. Он обезумел от страданий и пыток и забыл обо всем, кроме карты и ключа. Вот его последняя воля. Он хотел, чтобы сын получил карту и воспользовался ключом. — Мы давно посчитались с гоблинами морей, — промолвил Торин. — Можно подумать и о некроманте. — Глупец! С ним не справиться всем на свете гномам вместе взятым. С тебя вполне достаточно дракона. — Слушайте, слушайте! «Неожиданно для себя самого», — сказал Бильбо. Все повернулись к нему. Он смутился и пробормотал. «Ну, у меня мелькнула одна мысль». «Какая?» «По-моему, вам не следует лезть на пролом. Ведь драконы спят, как и все прочие, верно? Нужно просто посидеть на пороге, пораскинуть мозгами. Рано или поздно, осмелюсь сказать, вы что-нибудь да придумаете и еще». «Мне, кажется, хватит на сегодня разговоров, а? Не пора ли расходиться? Завтра рано вставать и все такое. Обещаю накормить вас вкусным завтраком, прежде чем вы уйдете». «Прежде чем мы уйдем», — поправил Торин. «Разве вы не идете с нами? Разве вы не добытчик? А насчет того, что поздно и насчет завтрака, я согласен». «Мне, пожалуйста...» окорок с шестью запеченными в углях яйцами, и постарайтесь их не разбить. Вслед за Торином и остальные гномы заказали себе утро ничуть не менее сытное угощение, отчего Бильбо вновь приуныл. Потом ему пришлось подыскивать каждому помещение и стелить постель. Наконец, усталый и обуреваемый мрачными мыслями, он забрался в свою кровать, «Нет», — подумалось ему, — «не буду я вскакивать с позаранку. Пускай сами готовят себе завтрак». Жажда странствий улеглась, словно ее и не было, и желание повидать мир бесследно пропало. Засыпая, Бильбо слышал через стенку, как Торин, которому отвели лучшую спальню, бормочет. «Пора в походном, пора домой, там за горами». Там под горой лежит заклят великий клад, Сокровища лежат горой. Под это бормотание хоббит и заснул, И снилось ему что-то совсем безрадостное. Пробудился он уже в разгар утра. Глава вторая. Жаркое из баранины. Бильбо вскочил, торопливо оделся и со всех ног кинулся в залу. На столе громоздились остатки торопливого, но сытного завтрака, а гномов ни следа, и спасибо даже не сказали. Ну да ладно, зато ушли и будить не стали. В зале царил ужасающий беспорядок. На кухне возвышалась груда немытой посуды. Впечатление было такое... Будто гномы попользовались едва ли не всеми тарелками и котелками, какие имелись у Хоббита. Немытая посуда окончательно уверила господина Торбинса в том, что вчерашний вовсе не страшный сон, а он все-таки надеялся, что вечеринка ему просто-напросто приснилась. Как ни странно, Хоббит устало грустно. Не дури, Бильба Торбинс, сказал он самому себе. «В твоем возрасте уже поздно мечтать о драконах и прочей нездешней нечисти». Хоббит надел фартук, развел огонь, вскипятил воду и перемыл всю посуду, после чего слегка подкрепился. В окна светило солнце. В распахнутую настежь парадную дверь задувал теплый весенний ветерок. Бильбо начал насвистывать, забывая потихоньку о неприятностях вчерашнего вечера. Но едва он успел присесть у окна, чтобы приступить ко второму завтраку, как появился Гэндальф. «Мой милый!» — воскликнул Мак, «Ты все еще здесь? А кто собирался выйти с позаранок? Подумать только! Завтракать в половине одиннадцатого! Конечно, гномам не досуг было столько ждать, и они ушли» а тебе оставили послание. «Какое такое послание?» озадаченно спросил господин торбинс «Ну и ну», — проговорил Гэндальф. «Да что с тобой сегодня? Даже пыль с каминной полки не вытер». «Еще не хватало. Я и так все утро мыл посуду». «А если бы ты стер с полки пыль, то нашел бы вот это». Гэндальф вручил Бильбо листок бумаги, Разумеется, бумага была из хоббитовых запасов. Послание гласило, «Торин и компания приветствуют бильбо-добытчика. Мы искренне благодарим вас за проявленное гостеприимство и с радостью принимаем ваше предложение помочь нам в нашем трудном деле. Условие: Вам причитается 1 14 от общей добычи, будет таковая появится». Дорожные расходы покрываются в любом случае, похороны – за наш счет. Все остальное следует оговаривать отдельно. Не желая прерывать ваш отдых, мы отправляемся в путь с тем, чтобы произвести необходимые приготовления и будем ожидать уважаемого господина Торбинса в Приреченском трактире «Зеленый дракон» ровно в 11 утра. Рассчитываем на вашу пунктуальность – Засим остаёмся искренне ваши, Торин и компания. «У тебя осталось десять минут», — сказал Гэндальф. «Если бегом, то успеешь». «Но...» — заикнулся был Хоббит. «Некогда», — перебил Мак. «Но...» — снова начал Бильбо. «Тем более некогда. Пшёл». До конца своих дней Бильбо так и не понял, каким образом очутился на улице. Без денег, без шляпы, без дорожного посоха и вообще без всего, что он обычно брал с собой в дорогу. Оставив на столе несъеденным второй завтрак и немытую посуду, он сунул Гэндальфу ключи и понесся вниз по склону со всей скоростью, на которую только были способны его мохнатые ноги. Проскочил мимо огромной мельницы, перебрался через реку и припустил по тракту. При речи Хоббит ворвался с первым ударом часов, которые начали отбивать одиннадцать. Бильбо совсем запыхался. Вдобавок выяснилось, что он забыл дома носовой платок. «Браво!» — крикнул Балин, стоявший у двери трактира. В этот миг из-за поворота показались остальные гномы. Они ехали на пони. У каждого к седлу были приторочены разнообразные вьюки и сумки. Самый маленький пони предназначался для Бильба. «По коням», — приказал Торин, — «пора трогаться». «Прошу прощения», — проговорил Бильба, «но я оставил дома шляпу и носовой платок, и денег тоже не взял. Ваша записка попалась мне на глаза, если быть точным в 10.45». «Всегда быть точным утомительно», — утешил его Двалин. «Что касается носового платка, то, уверяю тебя, в скором времени ты научишься прекрасно обходиться без него. Между прочим, у меня найдется запасной плащ с капюшоном, так что насчет шляпы можешь не переживать». Вот так все и началось в одно великолепное утро в самом конце апреля. Пони потрусили прочь от трактира, Бильбо вертелся в седле, привыкая к темно-зеленому плащу, одолженному двалинам. Побитый ветром и непогодой, плащ был ему немножко великоват, и хоббит в нем выглядел довольно нелепо. Даже представить страшно, что подумал бы о своем сыне славный Банго Торбинс. Хоббита радовало лишь то, что его никак нельзя спутать с гномами, ведь у него нет бороды. Вскоре появился Гэндальф верхом на белой лошади. Он привез множество носовых платков, трубку Бильба и табак. Компания весело поскакала вперед. Весь день напролет они рассказывали истории и распевали песни, прерываясь только для того, чтобы устроить привал и подзакусить. На взгляд Бильба останавливаться можно было бы и почаще, но все равно — Мало-помалу ему стало казаться, что в приключениях есть своя прелесть. Сперва миновали хоббитанию, чудесный ухоженный край с широкими дорогами и придорожными трактирами. Навстречу частенько попадались то гномы, то спешившие по своим делам почтенные хоббиты. Потом очутились в местах, где говорили на диковинном наречии и пели песни, которых Бильбо прежде не слыхал. Начались пустынные края, ни тебе поселений, ни постоялых дворов, а дороги становятся все хуже и хуже. Вдалеке показались горы, страшные горы, вздымавшиеся до самого неба. На лесистых склонах виднелись древние крепости, такие мрачные, будто их возвели когда-то темные силы. Погода потихоньку стала портиться. Ещё с утра вовсю светило весеннее солнышко, а к обеду стало холодно и промозгло. Привал делать не стали, слишком уж было сыро. «Кто сказал, что июнь на носу?» – борчал Бильба себе под нос. Его пони ступал последним. Моросил надоедливый дождик, с капюшона капало на лицо, плащ промок. Уставший пони то и дело спотыкался, и гномы были слишком сварливы, чтобы вести с ними беседу. Вдобавок подошло время полдника. «И куда меня понесло?» — думал хоббит. «Сидел бы в тепле и уюте, попивал бы чайок. Так нет, на подвиги потянуло. Какие уж тут подвиги, когда кругом мокрота сплошная». Не в последний раз он пожалел, о собственной опрометчивости. Гномы не оборачивались и вообще не обращали на Бильбо ни малейшего внимания. Солнце за тучами, должно быть, клонилось к западу, потому что стало смеркаться. Путники спустились в глубокую лощину, по дну которой бежал поток. Ивы по берегам шелестели листвой и гнулись под порывами ветра. К счастью, цел оказался древний каменный мост. Вброд перейти вздувшуюся от дождей реку было бы невозможно. Ближе к ночи ветер разогнал тучи, и на небе показалась луна. Торин дал знак остановиться, пробормотал что-то насчет ужина и прибавил, где бы нам найти местечко по суше. И вдруг все осознали что Гэндальф исчез. Мак долго ехал с ними, много болтал и смеялся, много ел, и вот нет его. То ли отправился куда-то по своим делам, то ли просто решил, что проводил компанию достаточно далеко. «А чародей бы сейчас, ох, как пригодился!» хором воскликнули Дори и Нори. Они вполне разделяли взгляды Бильбо на жизнь в тепле и уюте. В конце концов, лагерь разбили прямо в лощине, под деревьями. Там было немного суши. Светок непрерывно капало, и это сильно раздражало. С костром пришлось повозиться. Как известно, гномы способны развести огонь везде и всюду, дует ветер или нет. Но этой ночью у них ничего не выходило, как они ни старались. Даже у оина с Глоином которые имели особый зажигательный талант. Один из пони чего-то испугался и кинулся прочь. Прежде чем его успели поймать, он угодил в реку. Вода тут же унесла всю поклажу, а фили и кили, вытаскивая бедное животное, чуть не утонули. К великому огорчению хоббита река уволокла основной запас провизии, поэтому Ужин был скудным, а завтрак казался несбыточной мечтой. Мокрые и угрюмые они сидели и ждали, пока Оин с Глоином разведут костёр и перестанут ссориться. Бильбо потихоньку начал понимать, что приключение — это не прогулка на поне солнечным весенним деньком. «Свет!» — крикнул Балин, которого назначили дозорным он указал на лесистый холм. Там и вправду светился крохотный огонек, то ли костер, то ли факел. Путники заспорили, стоит ли идти на свет. Одни говорили «да», другие «нет». Кто утверждал, что нужно хотя бы пойти и взглянуть, мол, наверняка там найдется еда, и посушиться у костра тоже не помешало бы, кто возражал, дескать, «эти места не слишком хорошо известны» и до гор рукой подать. Старые карты не помогут, ведь все меняется, и меняется к худшему. И за дорогами уже не приглядывают, и вообще, случайная встреча в здешних краях вполне может обернуться неприятностями. Поэтому не суй нос куда попало, а то оторвут. Но ведь нас четырнадцать. И что с того? Без Гэндальфа мы немного востоим. «А куда делся Гэндальф?» Этот вопрос задавали наперебой. Между тем дождь припустил сильнее прежнего, а Оин с Глоином начали тузить друг дружку. И тут гномы вспомнили. Ведь с ними идет лазейник и добытчик по призванию. Это все решило. Крадучись, они повели пони на свет. У подножия холма их встретил лес. Стали подниматься по склону наугад, Потому что тропы, Которая могла бы вывести на вершину, Нигде не было видно. Гномы спотыкались в темноте, Ломали ветки, которые громко хрустели, И, конечно, ворчали и бронились. Внезапно за деревьями вновь замерцало пламя. «Теперь твоя очередь», — сказали гномы хором, — все как один, поворачиваясь к Бильбо. «Разузнайте, что там такое», — велел Торин, «и возвращайтесь поскорее. Постарайтесь не угодить в ловушку. Если все же попадетесь, крикните два раза по-савиному, а один раз как филин, и мы поспешим на выручку». Бильбо хотел объяснить, что не умеет кричать по-савиному, что с тем же успехом он мог бы попробовать взлететь, но не успел. Ему сурово приказали пошевеливаться. По лесу хоббиты передвигаются тихо, почти не слышно. Они гордятся этим своим умением. Вот почему Бильба всю дорогу пофыркивал над гномами, которые, на его взгляд, топотали, как громадины. Впрочем, ни вы, ни я, скорее всего, ничего не услышали бы, Даже если в нескольких ярдах от нас проскакала бы целая до гномов, а уж бильба, двинувшегося напрямик к красноватому огоньку за деревьями, не учуяла бы и ласка. Короче говоря, он без помех добрался до поляны, на которой горел костер и вот что там увидел. У огромного костерища сидели три огромных существа — Нанизав на длинные прутья баранину, они жарили ее то и дело, облизывая жирные пальцы. Пахло очень вкусно. Все трое постоянно прикладывались к кувшинам, которые они наполняли стоявшего поодаль пузатого бочонка. Это были тролли, самые настоящие тролли. Бильбо узнал их сразу, хотя никогда раньше не видал. По росту по вывернутым ступням и по тупым мордам. Изъясняли тролли так, что их не пустили бы ни в один приличный дом. «Разрази меня гром! Опять баранина! Третий день ее жрем, сколько можно! Да, давненько я не пробовал человечего мяса. О чем только думал этот олуху Уильям, когда тащил нас сюда, чтоб не пусто было! А кувшин и так уже пуст». Тролль подтолкнул под локоть своего товарища, присосавшегося к своему кувшину. Тот поперхнулся. «Заткнись — Заткнись! — гаркнул он, откашлившись. — Вы что, балваны, думали, стоит вам разинуть пасти, как местные сами в них полезут? — Ты, Том, и так уже сожрал полторы деревни. Да и Берт тоже не промах. Чего вам еще надо? Пойди и прокорми вас, прорвы ненасытные. — Нет, чтобы спасибо сказать. Уильям проглотил большой кусок мяса и вытер губы рукавом. Боюсь, все тролли, даже те, у которых всего одна голова, ведут себя именно так. Послушав их разговор, Бильбо понял, что надо немедля что-то предпринимать. Но вот что? То ли потихоньку ускользнуть и предупредить товарищей, что у костра сидят три здоровенных, и изрядно проголодавшихся тролля, готовых при случае слопать гнома и закусить пони, то ли попытаться что-нибудь стащить. Настоящий добытчик, разумеется, не сомневался бы ни мгновения. Он обчистил бы карманы троллей, там всегда найдется чем поживиться, баранину умыкнул бы, бочонок с пивом прихватил бы и, поминай, как звали. Чтобы обезопасить себя... Можно было проткнуть всех троих кинжалом и дальше гуляй не хочу». Но Бильбо не был настоящим добытчиком и ни разу до сих пор не встречал живого тролля, только читал о них в книжках. Ему было страшно. Больше всего Бильбо хотелось очутиться за сотни миль отсюда, но не возвращаться же к Торину и компании с пустыми руками. Хоббит не понимал, откуда взялась эта мысль Однако она не отпускала его и вынуждала что-нибудь предпринять. В конце концов, он решил, что самое простое — обшарить карманы троллей. Осторожно подобрался поближе и спрятался за деревом прямо за спиной Уильяма. Берт и Том встали и направились к бочонку. Уильям по-прежнему не отрывался от своего кувшина. Бильбо набрался храбрости и сунул свою крохотную ладошку в карман тролля. Там оказался кошель размерами с хоббитову сумку. «Хо!» — с восторгом подумал Бильбо, вытаскивая кошель. «А вот так начало!» «Да, с кошельками троллей ухо нужно держать востро!» Не успел хоббит вытащить кошелек, как тот вдруг завопил дурным голосом. «Эй, ты кто?» Уильям обернулся и схватил замешкавшегося Бильба. «Чтоб не провалиться, Берт, гляди, кого я поймал!» Гаркнул тролль. «Кто это?» «Да чтоб я лопнул, коли знаю!» «Ты кто, а?» «Бильбо Торбинс, Доб Хоббит!» Выдавил бедный господин Торбинс, дрожа, как осиновый лист. «Интересно, — подумалось ему вдруг, — Успеет ли он ухнуть по-савиному, прежде чем его задушат? «Доб — Добхоббит? — озадаченно переспросил тролль. — Надо сказать, что тролли туговато соображают и весьма подозрительно относятся ко всему новому. — А зачем ты полез в мой карман, Добхоббит? — продолжал расспрашивать Уильям. Двое других, между тем, с любопытством поглядывали на Бильба. А жарить его можно? Справился Том. «Попробуем», — отозвался Берт, подбирая с земли пруд. «Маловат, больно», — благодушно заметил Уильям, успевший набить живот. «Шкуру содрать, кости выкинуть и что останется?» «А может, он не один? Тогда бы пирог испекли», — сказал Берт. «Слушай, кролик недоделанный. В тутушних лесах есть еще пискли вроде тебя?» Он взял хоббита за ноги и потряс. «Много!» — ляпнул Бильбо, не подумав, но тут же спохватился. «Нет, больше никого». «Чего-чего?» — Берт схватил хоббита за волосы и больно дернул. «Что слышали?» — пискляво огрызнулся Бильбо. «Пожалуйста, господа хорошие, не жарьте меня. Я вам пригожусь. Я умею готовить. Если хотите, приготовлю вам такой завтрак, что вы пальчики оближете. Только не ужинайте мной». «Бедняга!» — проговорил Уильям, сытно рыгнув. «Напугали малыша. Отпусти его, Берт!» «Я не подумаю. Пускай сначала растолкуют, как это много и никого нет. Я не желаю, чтобы мне перерезали глотку во сне. Вот суну его пятками в огонь. Живо заговорит!» «Я тебе суну!» — возмутился Уильям. «Это мой Хобит, Я его поймал!» «Уильям! Толстый старый дурак!» — бросил Берт. «Я тебе это уже говорил и повторяю снова». «А ты, дубина!» «А вот этого, Билл Хиггинс, я тебе не спущу», сказал Берт и ткнул кулаком Уильяму в глаз. Началась восхитительная драка. Берт отшвырнул хоббита в сторону. У Бильба хватило сообразительности отползти подальше от дерущихся. Тролли сцепились, как два бродячих пса, громко обзывая друг дружку самыми разными именами, которые, надо признать, весьма подходили к ним обоим. Вскоре они уже катались по земле, дубаясь один другого в опасной близости от костра, а Том колотил приятелей палкой, дабы привести их в чувство. Они же от ударов, естественно, зверели пуще прежнего. Надо было вносить ноги, но хоббит просто не мог подняться. Берт его чуть не задушил, голова шла кругом. Поэтому Бильбо всего-навсего отполз в темноту и свернулся калачиком на земле. В самый разгар потасовки явился Балин. Гномов насторожил шум. Подождав некоторое время и убедившись, что Бильбо не возвращается и совиных криков не слышно, они решили идти за хоббитом. Углядев Балина, Том взвыл. Тролли терпеть не могут живых гномов, зато жареных улетают за обе щеки. Берт с Уильямом немедля кончили драться. «Мешок, Том, да шевелись ты!» — завопили они. Прежде чем Балин, высматривавший на поляне Бильба, догадался, что, собственно, происходит, ему на голову накинули мешок и повалили на земь. — Думаю, не последний, — пробурчал Том. — А то иж Добхоббит, — говорит. — Больше никого, — говорит. — Да никакие они не Добхоббиты, а самые настоящие гномы. — Ты прав, — согласился Берт. — Давайте-ка спрячемся. Так они и сделали, прихватив с собой дюжины пустых мешков. Стоило появиться на поляне очередному гному, который застывал, как вкопанный, в изумлении глядя на костер, кувшины с пивом и недоеденную баранью тушу, стоило только ему появиться, как на голову опускался гадко пахнущий мешок, и гном падал. Вскоре у костра в рядок лежали Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур, а два линокили и фили пристроили рядом с Балином. «Передохните, малость!» посоветовал Том гномам. Бифур, Бофур и Бомбур доставили троллям много хлопот. Сопротивлялись они отчаянно, как могут сопротивляться лишь гномы, которых застали врасплох. Торин появился последним, но его провести не удалось. Он был на стороже и сразу понял, что стряслась беда. Став поодаль от костра, так чтобы его не было видно, он воскликнул громовым голосом. То смеет обижать моих подданных?» «Это тролли!» – пискнул Бильбо, о котором в суматохе совсем забыли. «Они прячутся за деревьями!» «Да ну!» – Торин прыгнул к костру, выхватил из пламени огромный сук и ткнул им не успевшего отскочить Берта прямо в глаз. Берт взвыл и на какое-то время утратил способность сражаться. Бильбо решил помочь Торину, И всцепился в лапу Тома, Толстенькую, как ствол дерева. Том дернул лапой, И хоббит отлетел в кусты, А тролль кинул в лицо Торину Пригоршню углей. За это он получил суком по зубам И лишился одного клыка. Слышали бы вы, как он взвыл, Но тут со спины к Торину Подкрался Уильям И набросил на гнома мешок. Битва... Завершилось. Три разгневанных тролля, двое с обожженными шкурами, заспорили, поджарить ли добычу, сварить или просто расплющить в лепешку. А Бильбо, весь исцарапанный, лежал в кустах, не смея шевельнуться от страха. Именно тогда возвратился Гэндальф. Его никто не заметил. Тролли между тем Договорились подкоптить гномов, чтобы было чем позавтракать. Мысль эта вначале посетила Берта. И после долгих препирательств приятели с ним согласились. «Чего их сейчас коптить? Это ведь дело на всю ночь!» – произнес голос. Берт подумал, что говорит Уильям. «Хватит, Бил, надоело. Сколько можно спорить?» «А кто спорит?» – удивился Уильям. «Ты», – заявил Берт, – «врешь». — крикнул Уильям, и спор разгорелся заново. В конце концов решили изрубить гномов на мелкие кусочки и сварить. Достали большой котел, вынули ножи. — Может, не будем? Воды у нас нет. До родника далеко и вообще, — произнес голос. Берт с Уильямом свирепо поглядели на Тома. — Заткнись, а то мы так не жрамше и останемся, — «Скажешь еще хоть слово, побежишь за водой». «Сами вы заткнитесь», — огрызнулся Том. «А ты, Билл, придержи язык. Тебе только бы посупротивничать». «Помалкивай, пугало», — взярился Уильям. «Сам пугало» — не остался в долгу Том. Словом, тролли, как говорится, перешли на личности. Наконец они поутихли и столковались. «Сядем, мол, по очереди на каждый мешок», «Расплющим гномов, а потом сварим». «На кого первого сядем?» поинтересовался голос. на последнего», ответил Берт, разумея Торина, от которого пострадал его глаз. «Он-то думал, что говорит с Томом». «Совсем чокнулся. Уже сам с собой болтает», пробурчал Том. «Решил, так садись. А где он?» А «Да вон», показал Берт в желтых носках. «Ерунда». — возразил голос, подражая Уильяму. — Не в желтых, а в серых. — А я, говорю, в желтых, — уперся Берт. — Точно, — согласился Уильям, в желтых. — Чего же ты вопил, что в серых? — удивился Берт. — Я? — Это не я, это Том. — Еще чего? Это ты, бил. Двое против одного. — Так что закрой пасть, — велел Берт. — Это ты кому? — осведомился Уильям. — Хватит. Гаркнули хором Берт и Том. Время идет, вот-вот рассветет. Надо дело делать. Наступит рассвет И обратит вас к камне, Торжественно произнес голос. В этот миг Небо над холмами порозовело, В ветвях деревьев Защебетали птицы. Уильям Застыл, пригнувшись к земле. Берт с Томом тоже замерли. Они стоят на полянке и по сей день. Двое смотрят на третьего, а птицы вьют у них на головах гнезда. Ведь вам наверняка известно, что троллям опасен солнечный свет, и поэтому до восхода солнца они должны спрятаться под землю, иначе навсегда превратятся в камень, из которого и сотворены. Это и случилось с Уильямом, Томом и Бертом. «Так-то оно лучше», — проговорил Гэндальф. Он вышел из-за дерева и помог Бильбо выбраться из колючего куста. Только теперь хоббит догадался, что это маг заставлял троллей припираться между собою, искусно подражая их голосам. За спором троллей не заметили, как наступил рассвет. Вдвоем с хоббитом Гэндальф развязал мешки и вызволил почти задохнувшихся гномов. Те были вне себя от ярости. Еще бы! Каково лежать в мешке и гадать, как тебя съедят? Сырым, вареным или жареным? Бильбо рассказал, что с ним произошло, но гномы никак не могли успокоиться, и рассказ пришлось повторить, только тогда они немного утихомирились. Нашел время упражняться, — проворчал Бомбур. Нет, чтобы просто принести еды. Просто все равно не получилось бы, — возразил Гэндальф. Но хватит об этом, дело прошлое. Поблизости должна быть пещера, ведь тролли где-то укрывались от солнца. Надо бы ее найти. Вскоре они наткнулись на отпечатки троллих-башмаков, вводившие вверх по склону. Следы привели к пещере, вход в которую преграждала каменная плита замочной скважиной. Отодвинуть эту плиту они не смогли, даже когда навалились все вместе. Гендельф принялся бормотать заклинание, но у него тоже ничего не вышло. «По-моему, мы не то делаем», — сказал вдруг Бильбо, доставая из кармана огромный ключ. Впрочем, для тролля это наверняка был не ключ, а ключик. Я нашел его у костра. Наверное, выпал у кого-то из кармана. «Что же ты молчал?» Закричали все хором. Гэндальф схватил ключ и вставил в замочную скважину. Ключ повернулся. Гномы вновь навалились на плиту, и та отошла в сторону. В пещере стояла омерзительная вонь. Пол устилали кости, всюду валялись награбленные троллями съестные припасы и прочее добро от медных пуговиц до горшков, набитых золотыми монетами. По стенам висели костюмы и платья, слишком уж маленькие для троллей. Боюсь, то была одежда тех, кого они съели, и несколько мечей, коротких и длинных. Путникам сразу бросились в глаза два клинка в чудесных ножнах. На рукоятях этих клинков Искрились самоцветы. Эти мечи взяли себе Гэндальф и Торин, а Бильбо выбрал нож в кожаном чехле. Для тролля это был, конечно, всего лишь перочинный ножик, а хоббиту клинок пришелся в самый раз. «Неплохо», — проговорил Мак, наполовину вытащив меч из ножен и внимательно его разглядывая. «Доброе оружие». Ковали его не тролли, и не местные жители, и не в наши дни. Вот прочтем руны, тогда узнаем. «Пойдемте отсюда», — сказал Фили, «Тут плохо пахнет». Путники выволокли наружу несколько горшков золотом, выкатили бочонок с пивом и прихватили все, что показалось им съедобным. Было время завтрака, и слишком уж они проголодались, чтобы воротить носы от троллевой снеди. Какая-никакая, а все ж еда. К тому же собственных припасов у них осталось всего ничего. А тут и сыр, и хлеб, и грудинка, и много-много пива. После завтрака все улеглись, ведь ночь выдалась беспокойной, и проспали до полудня. Потом пригнали пони, Отвезли горшки с золотом в потаённое место недалеко от тропы и спрятали, наложив на хранилище множество заклятий, чтобы никто не позаимствовал сокровища. Покончив с этим, двинулись по дороге на восток. — Могу я спросить, где ты был? — осведомился Торин, уехавшего рядом Гэндальфа. — Глядел, что впереди. — А что привело тебя обратно? «Да еще так вовремя!» «Взгляд назад», — ответил маг. «Понятно», — сказал Турин. «А поподробнее нельзя?» «Я разведывал дорогу. Нас ожидают великие трудности. Так вот, я ехал, обследовал окрестности, и вдруг мне навстречу попались двое моих старинных приятелей из Раздола». «Это где?» — спросил Бильба. «Не перебивай». — одернул хоббита Гэндальф. — Если нам повезет, мы доберемся туда через два-три дня. Как я уже сказал, мне встретились двое из эльфов Элронда. Они предупредили меня насчет троллей, которые спустились с гор и расположились в лесу близ дороги. Толком я ничего не выяснил, потому что эльфы очень торопились, но понял, что пора возвращаться». А когда повернул коня, увидел вдалеке огонек и поехал на него. Это если поподробнее. Впредь будьте, пожалуйста, осмотрительнее, иначе мы вообще никуда не доберемся. Благодарю тебя, чародей. Торин важно поклонился. Глава третья. Короткая передышка. Песен уже не пели, историй не рассказывали. Погода с каждым днём становилась всё лучше, а настроение почему-то всё хуже. Тревога нарастала. Казалось, опасность угрожает сразу со всех сторон. Ночевали под открытым небом, под звёздами. У пони еды было вдоволь. Ведь трава растёт повсюду, а вот путники питались спроголодь. Сумки почти опустели, даже провизия, взятая из логова тролли, почти кончилась. Как-то утром по широкой мели перебрались через бурную речку, кое-как взобрались на крутой склон и увидели, что горы вот они, рядом. Мнилось что до ближайшей из них отсел день неторопливого пути. Бурые скалы, озаренные солнцем, внушали неясный трепет. За ними возносились к небу снежные пики. «Это и есть гора?» — спросил Бильбо, глаза которого округлились от изумления. Он никогда прежде не видел ничего столь огромного. «Вовсе нет», — ответил Балин, — «это всего лишь предгорьем глистых гор, через которые нам, хочешь не хочешь, а надо перейти, чтобы попасть в глухоманье. Оттуда мы двинемся к одинокой горе, где возлежит на наших сокровищах проклятый смог». — протянул Бильбо. Вдруг он понял, что устал сильнее, чем когда-либо до сих пор. Ему вспомнилось удобное кресло у камина в уютной гостиной, и он не в последний раз пожалел о том, что вообще согласился выйти из дома. Теперь вожатым шёл Гэндальф. «Если мы собьёмся с дороги, то наверняка заблудимся», — сказал Мак. «Ведь вам нужно подкрепиться и отдохнуть, прежде чем вы двинетесь через мглистые горы». Кроме того, тропу через горы лучше сначала отыскать по карте, иначе вы рискуете не просто заблудиться, но и вовсе сгинуть. Или вернуться, и все начать сначала. А на вопрос, где же он рассчитывает получить и еду, и отдых, и карту, Гэндальф ответил «В раздоле». «Это, как должно быть известно кое-кому из вас». Чудесная долина у самой границы Глухомания, и там в последней приветной обители обитает Элранд. Я уже отправил весточку, и нас ждут. Слова чародея обнадеживали, но не слишком, ведь до последней приветной обители нужно было еще добраться. А впереди, сколько не гляди, ни деревьев, ни тенистых лощин. Лишь бесконечный склон, полого уходящий все вверх и вверх, лишь вереск до да камни, до да зеленая трава и мох, под которыми, наверное, прячутся родники. Утро минуло, наступил полдень, а безрадостная картина ничуть не менялась. Путники тревожились все сильнее, их терзали сомнения: найдут ли они обитель элранда Перед ними порой разверзались глубокие ущелья с отвесными склонами. Заглянув туда, они видели, что далеко внизу, извиваясь между чахлыми деревцами, бегут ручьи. Попадались и расселины, разные и широкие, и такие, через которые можно перепрыгнуть почти без разбега. В этих узких, но глубоких щелях шумели водопады. Иногда встречались ямы-ловушки, вроде лужайка как лужайка, зелёная травка, яркие цветы, но стоит на неё ступить и поминай, как звали. Уже не выберешься. Оказалось, что от реки до гор вовсе не близко. Бильбо поспешал за остальными, всё время озираясь по сторонам. Тропа была отмечена белыми камнями, столь крохотными, что их было не различить. А камни побольше прятались среди вереска, поэтому даже Гэндальф маг, сведущий во всем и знавший окрестности раздола, как свои пять пальцев, то и дело останавливался и раздумывал. Мало-помалу начало смеркаться. Ощущение было такое, будто за этот день не продвинулись ни на шаг. Время полдника давно миновало. Но они не полдничали. С ужином, похоже, будет то же. Кругом вились мотыльки, Сумерки становились все гуще, А луна вставать не торопилась. Пони спотыкались о камни. Неожиданно склон оборвался, И Гэндальф вместе с конем Чуть было не ухнул с обрыва. Наконец-то! — воскликнул Мак. Все посмотрели вниз на раскинувшуюся перед ними долину. Слышно было, как журчит вода в каменистом русле реки. Ветерок доносил пряный аромат сосен. За рекой разливался свет. Спускаясь в долину по извилистой тропке, то поскальзываясь, то едва ли не катясь кубарем, Бильбо решил, что не забудет этого спуска, до конца своих дней. Впрочем, скоро обрывистый склон стал положе, сделалось теплее, чем наверху. Смолистый запах сосен навивал дремоту, и хоббит незаметно для себя начал клевать носом. Путники спускались, а их настроение поднималось. Бор остался позади, из полумрака теперь совсем не страшного. Проступали стволы дубов, буков, А травы под ногами было уже не разглядеть. Тропинка вывела на вершину невысокого холма Прямо над рекой. «Хм!» — произнес Бильбо. «Пахнет!» — «Пахнет эльфами!» Он поглядел на звезды, ярко сиявшие в небе. И тут, среди деревьев, рассыпался звонкий смех И зазвучала песня «Ах, куда вы? Ах, что вы? Ах, зачем вам идти? Ах, у пони подковы истёрлись с пути. О, траллилилину, спускайтесь в долину. Ах, куда ж вы идёте? Ах, зачем вам туда? А у нас вы найдёте ночлег без труда. О, траллилилине!» Ныне в долине, хо-хо. Ах, что вас торопит, как пташек весна. Ведь вам, сударь-хоббит, ваша цель не ясна. А гномам в долине понравится ныне в июне, хо-хо. Вы к нам, бедолаги, иль мимо и прочь. Устали коняги, и скоро уж ночь. Кто прочь, тот глупец, А кто к нам молодец. Ему мы за это Будем петь до рассвета Песни хо-хо. Так смеялись и пели эльфы. «Какая милая песенка ни о чем», — скажете вы. Эльфы ничуть не обиделись бы на эти слова, Наоборот, рассмеялись бы звонче прежнего. Бильба вскоре разглядел их в сгущающейся тьме. Ему нравились эльфы, все без исключения. Хотя встречался он с ними редко, он любил их и немного побаивался. А вот гномы с эльфами не ладили. Даже почтенные гномы, такие как Торин и его спутники, считали эльфов оболтусами и пустозвонами, что было просто глупо. И сердились на них за то, что эльфы обожают дразниться и потешаться над гномами, в особенности над длинными гномьями бородами. — Ну и ну! — воскликнул кто-то. — Вы только поглядите! Хоббит биль верхом на пони! Вот это зрелище! Чудеса! Восхитительно! Зазвучала новая песня, столь же нелепая, как и первая. Молодой высокий эльф соскочил с дерева и поклонился Гэндальфу с Торином. «Добро пожаловать в раздол!» «Благодарствую», — сурово ответил Торин. Гэндальф же спрыгнул с лошади, смешался с эльфами и завёл с ними весёлый разговор. «Вы чуть не сбились с пути», — продолжил высокий эльф. Но мы с радостью укажем вам ту единственную тропу, Которая ведет к обители. Идти лучше пешком, Покуда не перейдете мост. А может, посидите с нами? Попели бы вместе. Впрочем, в раздоле вас ждут И уже готовят праздничный ужин. Он потянул носом. «М -м, пахнет костром. Уставший Бильбо предпочел бы задержаться. В конце концов, когда еще он услышит песни эльфов? И потом, не мешало бы перекинуться парой слов с теми, кто неизвестно откуда знает, как его зовут? Может, удастся выведать что-нибудь такое о предстоящем приключении? Ведь эльфам ведомо многое. Обо всем, что говорится на свете, они узнают так же быстро, как течет вода в реке, и даже быстрее. Однако гномам не терпелось поужинать, поэтому задерживаться не стали. Путники спешились и, ведя своих пони в поводу, двинулись к реке. Поток, начинавшийся высоко в горах, там, где солнечные лучи растапливали снег, был быстрым и шумным. Через него осторожно по одному перебирались по узенькому мостику без перил. Между тем эльфы с фонарями в руках высыпали на берег и принялись дразниться. «Эй, папаша!» — кричали они Торину, который не шел, а почти полз по мосточку. «Не замочи бороду! Она у тебя и так длинная! Что будешь делать, когда отрастет до пят?» Бильба, смотри, не слопай все пироги! Вы уж за ним приглядывайте!» Иначе он точно не пролезет в замочную скважину. «Тихо, тихо, добрый народ!» Проговорил Гэндальф, замыкавший цепочку. «Даже у долин есть уши, А у некоторых эльфов слишком длинные языки. Спокойной ночи!» Двери последней приветной обители Были распахнуты настежь. Гостей ждали. Как ни странно, о днях безмятежного покоя и отдыха, о приятном времяпрепровождении, словом обо всём хорошем скучновато рассказывать и скучновато слушать. Вот если происходит что-нибудь неприятное или плохое, из этого можно состряпать отличную историю, которую всегда будут принимать на ура. Путники надолго задержались в обители. По меньшей мере на 14 дней. И уходить было тяжко. Бильбо с готовностью остался бы там на веки вечные. Ему так понравилось в обители, что он почти перестал тосковать по своей уютной норке. Но о пребывании путника в раздоле мало что можно поведать. Последний приветной обителью управлял друг эльфов Элронд, один из тех, о чьих предках складывали небылицу ещё до начала истории, во времена жестоких сражений между злобными гоблинами и эльфами, которым помогали люди с севера. В дни, о которых мы повествуем, встречались ещё те, кто вёл свой род от эльфов и северных воинов, и Элронд был их предводителем. Ликом он был прекрасен, как князь эльфов, Силён и доблестен, как великий воин, Мудр, как чародей, Важен, как король гномов, Добр и ласков, как лето. О нём сложили множество преданий. Но Бильба, и прочим, В этом вы убедитесь сами, Если мы благополучно доберёмся до конца нашей повести, Он помог только советам, Что, впрочем, тоже немало. В обители Эвронда каждый занимался, чем хотел. Ел, спал, работал, болтал, пел, размышлял или всё это вместе. А вот злу дорога в раздол была заказана. С каким удовольствием я бы пересказал хотя бы несколько преданий и песен, услышанных гостями в обители. Увы. Это увело бы нас далеко в сторону. Скажу лишь, что все путники хорошо отдохнули и подкрепились, заштопали одежду, подлечили дорожные ушибы и воспрянули духом. Но всему хорошему приходит конец. Приближался день летнего солнцеворота, и пора было отправляться в путь». На пони вновь навьючили мешки и сумки, битком набитые эльфийской едой. Ее вполне должно было хватить на предстоящий переход через мглистые горы. В день перед расставанием Гэндальф показал Элронду мечи, которые они с Торином нашли в логове троллей. «Это очень древние клинки», — сказал Элронд, знавший все на свете руны. Они когда-то принадлежали моим родичам, Вышним эльфам Запада, А выковали их в Гандалине В незапамятные времена. Должно быть, они стали добычей Какого-нибудь дракона или гоблина, Попали в чужие лапы, Когда вражеские полчища Разрушили и разграбили Гандалин. «Твой клинок, Торин», На древнем наречии зовётся Орк-Крестом, Этот меч прославлен в легендах и песнях. А твой, Гэндальф, зовётся Гламдринг, то есть враже Молот. Им мне когда сражался сам король Гандалина. Берегите свои мечи. Интересно, как они попали к троллям, проговорил Торин с любопытством изучая свой клинок. «Наверняка не скажу», — ответил Элранд. «Быть может, ваши тролли ограбили других воров или случайно наткнулись в горах на припрятанную добычу? Я слыхал, что в рудниках Мории до сих пор находят древние сокровища, укрытые там предками нынешних гномов. Я сохраню этот меч во что бы то ни стало». — поклялся Торин. — Надеюсь, он еще покосит гоблинов. — Твои надежды могут сбыться в горах, — отозвался Элранд. Разрешите, я взгляну на вашу карту. Он взял пергамент и долго смотрел на него, качая головой. не недолюбливал гномов, с недаемых страстью к золоту и самоцветам, но с гномами все же можно было как-то договориться, а вот вразумить обуянных звериной злобой и жестокостью драконов не удавалось еще никому. Где ныне веселый город Долл с его колоколами? Одни развалины, да опаленные драконьим пламенем берега бегущей. Элранд поднял карту и принялся разглядывать ее в лунном свете. «Что это?» — воскликнул он вдруг. «Тут не только простые руны, видите? Какая-то надпись «Лунными рунами».» «А что такое «Лунные руны»?» — прошептал сам не свой от восторга Хоббит. «Помните? Он обожал всякие карты. А еще был без ума от затейливой вязи старинных букв и рун, хотя сам писал почти как курица лапой. Лунные руны?» можно увидеть только, если на них упадёт свет луны. Причём луна должна быть в той же самой четверти, как и в ту ночь, когда были начертаны руны. Эти руны изобрели гномы, наносивших их на пергамент серебряными перьями. Спроси у своих товарищей, они тебе расскажут. Похоже, эту надпись начертали тоже в канун солнцеворота». «Что она гласит?» — спросили хором Гэндальф и Торин. Им обоим было немного досадно, что надпись обнаружили не они. Оставалось утешаться тем, что до сих пор у них просто не было случая тщательно изучить карту. Элронд стал читать. «Стань у серого камня, дрозд, когда запоёт, и закатного солнца последний луч» на замочную скважину упадет в День Дарина. «День Дарина», — повторил Торин. «Дарином звали с самого первого гнома старейшину для набородых. Это наш королевский род. Между прочим, я — потомок Дарина». «И что же такое День Дарина?» — справился Элронд. «Первый день Нового года по календарю гномов, ответил Торин. «Всем известно, что в этот день на пороге зимы луна входит в последнюю четверть и встречается с Солнцем. Вот что такое день Дарина. Но вряд ли надпись чем-то нам поможет. Ведь нынче никто не угадает, когда наступит нужный срок». «Это мы еще посмотрим», заявил Гэндальф. «Больше там ничего не написано». «Как будто нет», — ответил Элрент, вернув карту Торину. Потом все спустились к реке посмотреть, как танцуют эльфы, и послушать их песни. Следующее утро выдалось таким чудесным, что лучшего и желать нечего. Небо безоблачное, солнце ослепительно яркое, речная вода вся в бликах. Путники решительно двинулись вперед, а вслед им неслись прощальные возгласы, пожелания удачи и песни эльфов. Впереди возвышались мглистые горы, которые нужно было преодолеть во что бы то ни стало.